Правило первое. Расслабьтесь. Итак, кто-то из ваших знакомых кажется вам лучшими родителями? Тех, кто обладает как будто инстинктивной способностью говорить и делать нечто такое, что их дети оказываются счастливыми, уверенными в себе и гармоничными личностями? Вас, наверное, удивляет, как им это удается. А теперь подумайте о том, кто, по вашему личному мнению, не слишком удачлив в этом деле. Почему? У всех лучших родителей, которых я знаю, есть одно объединяющее качество. Они не переживают сильно по поводу своей роли. А у всех худших обязательно есть какой-нибудь пунктик. Даже если их не слишком волнует, насколько хорошо они воспитывают своих детей, хотя, может, и должно бы, у них все равно имеется какая-нибудь навязчивая идея, которая мешает им быть хорошими родителями. Мне, к примеру, известна пара, Помешанные на чистоте и аккуратности, их дети обязательно должны были разуваться у самого порога, и в противном случае мир бы развалился, даже если обувь чистая. Они не на шутку выходили из себя, если их дети оставляли что-нибудь не на месте или создавали какой-то беспорядок, даже если потом убирали за собой. Дети при этом совершенно не могли расслабиться и просто радоваться жизни из-за опасения, что испачкают брюки в траве или перенут бутылку с кетчупом. Другая моя знакомая помешана на соревнованиях. Она давит на своих детей, чтобы те побеждали во всех дружеских играх. А еще она просто сходит с ума, если кто-то из детей поцарапает коленку. Мне кажется, вы и сами можете вспомнить немало подобных примеров среди ваших собственных знакомых. С другой стороны, по-настоящему хорошие родители рассчитывают на то, что их дети будут шумными, грязными, шустрыми, будут вечно ругаться друг с другом, носиться, сломя голову и пачкаться. От этого никуда не деться. Но такие родители знают, что у них есть 18 лет на то, чтобы превратить этих мелких пакостников в приличных взрослых и всему в этом процессе свое время. Нет смысла заставлять их раньше времени вести себя по-взрослому. Между нами это правило становится легче выполнять со временем, хотя не всем удается вообще полностью проникнуться им. Гораздо труднее расслабляться, когда ваш первый малыш учится ходить, чем когда последний из отпрысков подростков начинает интересоваться противоположным полом. В случае с маленькими детьми вы должны сосредоточиться на главном, чтобы ребенок был здоров, сыт и доволен, а все остальное при необходимости можно отодвинуть на второй план. Не так важно, если у него неправильно застегнут комбинезон, или вы не успели его сегодня вымыть, или поехали куда-то на выходные, не взяв для него пижаму. Гораздо лучше для всех будет, если в конце дня вы завалитесь на диван со стаканчиком вина или джина с тоником и весело скажете друг другу, вот ведь. Они до сих пор живы, так что, видимо, что-то мы делаем правильно. Примечание. Нет, я не призываю родителей решать проблемы с помощью алкоголя, просто расслабляйтесь. Конец примечания. По-настоящему хорошие родители рассчитывают на то, что их дети будут шумными, грязными